Глава двадцать шестая. Ну, а теперь, Анжела, я как можно короче расскажу тебе о следующих двадцати годах своей жизни. Я осталась в Нью-Йорке, само собой, я осталась в Нью-Йорке, где же еще? Но город изменился. Перемен было много и очень стремительных. Еще в сорок пятом Пяк предупреждала, что это неизбежно. После войны все вдруг становится иначе. Я это уже проходила, нужно приспосабливаться. Так поступают умные люди, — наставляла она меня, — Она не ошиблась. После войны Нью-Йорк смахивал на богатое, голодное, нетерпеливое чудовище, чьи аппетиты росли ежечасно. Особенно это чувствовалось в центре Манхэттена. Чтобы освободить дорогу новым административным зданиям и современным жилым домам, здесь сносили целые кварталы старых кирпичных особняков. Мы ступали по развалинам, как будто город и впрямь подвергся бомбёжке. Всего за несколько лет Шикарные клубы, в которых мы с селеей рей когда-то веселились, позакрывались один за другим. На их месте выросли двадцатиэтажные корпоративные башни. Закрылся прожектор, закрылся даунбит, закрылся айст, закрылось бесчисленное количество театров. Кварталы, когда-то сиявшие ночными огнями, теперь напоминали уродливые разъявленные рты. половина зубов выбита, хотя некоторые успели заменить новенькими блестящими коронками. Но самая большая перемена, по крайней мере, для нашего маленького круга, случилась в 1950 году. Закрылся театр Лили. И не просто закрылся, Анжела. Здание снесли. Да-да, нашу прекрасную ветхую, покосившуюся крепость уничтожили городские власти. чтобы построить на её месте автовокзал Порт-Атторити. Был разрушен целый квартал, и чтобы освободить место для монстра, впоследствии заслужившего звание самого безобразного автовокзала в мире, снесли все до единого театры, церкви, одноэтажные особнячки, рестораны, бары, китайские прачечные, залы игровых автоматов, цветочные лавки, тату-салоны и школы. Всё сравняли с землей. Даже комиссионный рай Луцкого и тот пал жертвой. Перевратился в пыль на наших глазах. Но Пега на кладе не осталось. Муниципальные власти предложили ей, залили 55 тысяч долларов. А в те времена, когда средний годовой доход наших соседей по кварталу составлял примерно 4 тысячи в год, это были очень неплохие деньги. Мне-то, конечно, хотелось, чтобы тётя боролась за театр, но она заявила: "Мне за что тут бороться? Мне не верится, что вы вот так всё бросите в запил, я. Ты даже не представляешь, что я способна бросить, малышка". Так была права, бороться смысла не было. Присвоив себе весь квартал, муниципалитет воспользовался правом на отчуждение собственности, предрешив зловещую и неизбежную судьбу старых зданий. Я разворчалась, но Пэг сказала: "Сопротивляться изменениям дело опасное и бессмысленное. Не противься логическому концу, Вивен. Как бы то ни было, славные времена Лили давно миновали". "А вот и нет, Пэг", возразила Ливия. "У Лили и не было никогда славных времён". Обе были по-своему правы. После войны мы еле сводили концы с концами. Доходов от театра едва хватало на жизнь. Зрителей стало даже меньше, чем в войну. Лучшие артисты к нам так и не вернулись. Взять хотя бы нашего пианиста Бенджемена, тот остался в Европе, обосновался в Лионе с француженкой, хозяйкой ночного клуба и прекрасно чувствовал себя в роли импресарио и руководителя биг-бэнда. Мы с восторгом читали каждое его письмо, но нам ужасно не хватало его музыки. Однако главная проблема заключалась в перемене вкусов публики. Наши простенькие пьески больше ее не устраивали. Даже обитатели адской кухни стали более взыскательными. Война распахнула двери всего мира, и к нам хлынули новые идеи и пристрастия. Даже в мой первый приезд в Нью-Йорк репертуар Лили выглядел устаревшим, а теперь наши спектакли превратились в реликты каменного века. Никто не хотел смотреть дешевые выдавили с песнями и танцами, так что Пэг с Оливией не ошибались. Если и случались у Лилии славные времена, к 50-му году они давно миновали. Но мне все равно было больно расставаться с театром. Увы, новый автовокзал никогда не вызывал у меня таких теплых чувств. В день сноса Пег пожелала наблюдать за процессом лично. «Таких вещей нельзя бояться, Вивиан. Нужно встречать их лицом к лицу. Мы. Я, Пега Оливия». Стояли на тротуаре и смотрели, как рушится старое здание Лили. Пег с Оливией держались стоически. Я, увы, не могла похвастаться тем же. Тогда мне еще не хватало внутренней силы духа, чтобы спокойно наблюдать, как строительный шар врезается в мой дом, в мою историю, в мою колыбель, где я по-настоящему выросла. Не сумев сдержаться, я расплакалась. Самая страшная минута наступила, когда пала внутренняя стена в фое и обнажился зрительный зал. Даже разрушение фасада не произвело на меня такого гнетущего впечатления. Старая сцена внезапно предстала перед нами во всей своей беззащитности, совершенно голая под безжалостным зимним солнцем. Вся её ветхость открылась на всеобщее обозрение. Но пек держалась молодцом, даже не вздрогнула. Моя тетя была настоящей кремень. Когда строительный шар закончил свою работу, она повернулась ко мне и с улыбкой заметила. «Знаешь что, Вивен, я ни о чем не жалею. В юности я не сомневалась, что жизнь, проведенная в театре, сулит одно сплошное веселье. Так и вышло, малышка, так и вышло». На компенсацию от муниципалитета Пег с Оливией купили небольшую уютную квартирку, в Sutton Place. У Пег даже осталось немного денег, чтобы выплатить мистеру Герберту что-то вроде выходного пособия. И тот переехал в Виргинию и поселился у дочери. Пег с Оливией нравилась их новая жизнь. Оливия устроилась в местную школу с секретарем директора. Эту должность придумали точно специально для нее. Пег работала в той же школе, ведущей театральной студией. Кардинальные перемены ничуть их не расстроили. В новом... Кстати, действительно, совсем на вёхоньком доме, где они купили квартиру, даже имелся лифт. А поскольку обе не становились моложе, это существенно облегчало жизнь. В доме также был швейцар, с которым Пэг сразу сдружилась на почве бейсбола. Раньше вместо швейцара у меня были бомжи, которые спали у дверей лилиши тела она. Незгибаемые вояки, эти женщины адаптировались ко всему и ни разу не пожаловались на судьбу. Однако мне видится символичным, что театр Лили снесли в 1950-м, и в том же году Пег с Оливией купили свой первый телевизор, занявший почетное место в новой квартире. Золотой век театра закончился, что Пег тоже предвидела. «Когда-нибудь эта штука нас всех оставит без работы», сказала она еще давно-давно, когда впервые увидела включенный телевизор. «Почему вы так уверены?» — спросила я. потому что даже мне она нравится больше театра, — честно ответила Пег. Что до меня с кончиной театра Лили, я потеряла дом, работу и семью, с которой делила повседневные заботы и радости. Само собой, переехать к Пег с Оливией я не могла. В таком возрасте стыдно оставаться приживалкой. Я должна была самостоятельно строить свою жизнь. Но что за жизнь? Ждет 29-летнюю незамужнюю женщину без высшего образования. Насчет денег я особо не волновалась. У меня было отложено достаточно средств, и я умела зарабатывать. Покуда со мной швейная машинка, портновские ножницы и подушечка для иголок, я всегда могла обеспечить себе существование. Вопрос был в другом. Куда мне было податься? В конце концов, меня спасла Марджери Луцкая. К 50-му году мы с Марджери Луцкой стали лучшими подругами. Я уже говорила тебе, дружба эта была странная, но Марджери всегда обо мне помнила и приберегала для меня самые драгоценные сокровища из бездонных баков с тряпьем, а я, в свою очередь, с восхищением наблюдала, как она превращается в харизматичную и яркую молодую женщину. В ней было что-то совершенно особенное, Конечно, она всегда была особенной, но после войны расцвела и превратилась в чистый ураган творческой энергии. Марджери по-прежнему одевалась экстравагантно, могла нарядиться то мексиканским бандитом, то гейшей, но теперь уже не смахивала на девчонку в маскарадном костюме, а стала совершенно уникальной личностью. Она поступила в художественную школу Парсонс, но по-прежнему жила с родителями и занималась их семейным бизнесом, И одновременно подрабатывала рисованием. Много лет она сотрудничала с универмагом Bonwit Teller и рисовала им романтичные иллюстрации для рекламы, которые публиковались во всех газетах. Рисовала она и анатомические схемы для медицинских журналов. А однажды мне особенно запомнился этот случай: оформила путеводитель по Балтимору для турбиюро. Брошюра носила неутешительное название Итак, вы в Балтиморе. Марджери было всё по плечу, и без дела она не сидела. Марджери выросла девушкой не только творческой, эксцентричной, трудолюбивой, но ещё и смелой и прозорливой. Когда муниципалитет сообщил, что намерен снести весь наш квартал, родители Марджери решили забрать компенсацию, уйти на пенсию и поселиться в Квинсе. Внезапно милая Марджери оказалась в такой же ситуации, что и я. Без дома, без работы, Но она не стала рыдать и жаловаться, а предложила простой и логичный выход из положения. Почему бы нам не объединиться? Можно поселиться вместе и открыть свое дело, одно на двоих. А заняться Марджери предложила не чем-нибудь, а свадебными платьями. И это был гениальный план. Свою идею Марджери пояснила так. Вокруг все женятся и выходят замуж, Вивен. С этим надо что-то делать. Она пригласила меня на обед в столовую Автомат, поговорить о свадьбе на мотеле. Дело было летом 50 -го года, планы строительства вокзала Порт-Аторити неизбежно маячили на горизонте, и нашему маленькому мирку оставалось жить совсем недолго. Но Марджери, в тот день одетая в костюм перуанской крестьянки, пять разных вышитых жилетов и столько же юбок одна поверх другой, горела вдохновением и целью устремлённостью. Ну, да, пустимся женитьца, а мне-то ты что предлагаешь, удивилась я. Помешайте им? Да неча, помочь. Мы им поможем, а заодно и денег заработаем. Смотри. Я всю неделю торчала в Бонветт Тейлер и делала наброски в свадебном отделе. Слушала и мотала наус. Продавцы не поспевают за заказами. Клиенты жалуются, что все платья одинаковые, никакого разнообразия. Каждая хочет особенный наряд, не как у всех. А выбирать-то особенно не есть чего. Одна невеста заявила, что готова сама сшить себе свадебное платье, лишь бы оно хоть чем-то отличалось. Вот только шить не умеет. Ты предлагаешь мне учить невест шить свадебные платья? Да большинство из них папа-ночайник не сошьёт. Вовсе нет. Я предлагаю нам с тобой шить свадебные платья. Ну таких ателье очень много, Марджери. Это же целая индустрия. Да. Но мы сможем предложить модели гораздо красивее. Я придумаю дизайн, а ты сошьешь. Никто лучше нас не разбирается в тканях. А главное, мы будем делать новые платья из старых. Ты не хуже моего знаешь, что старый шелк и атлас намного превосходят современные импортные ткани. С моими связями я смогу добыть в Нью-Йорке тонны старинного шелка и атласа. Черт, да я могу даже заказать старые ткани и платья из Франции. Оп там! Французы сейчас готовы продать что угодно. У них ведь голод. А ты из них пошьёшь такие наряды, которые Бонветт Тейлер и не снились. Я же видела, как ты срезала старинное кружево со скатертей для костюмов. Таким же образом можно добывать кружево для фаты и оборок. Мы будем создавать уникальные платья для девушек, которым не нравится покупать готовые в универмагах и выглядеть как все. У нас, Вивен, будет не индустрия, У нас будет штучный товар, единственный в своём роде. Ты ведь справишься? М-м, а кому понравится ношенное свадебное платье, сомневалась я. Но стоило мне произнести эти слова, как я вспомнила Медлин, мою подругу из Клинтона. В начале войны я шил ей свадебный наряд, распоров два шёлковых бабушкиных платья и создала нечто совершенно новое, уникальное, и получилось потрясающе. Заметив, что я проникаюсь в ее идеи, Марджори продолжила. Вот как я себе представляю. Мы откроем бутик. Ты обставишь там все по своему вкусу, чтобы у заказчиков сразу возникало ощущение, что это место эксклюзивное, высший класс. Сыграем на том, что ткани и материалы мы возим из Парижа. Американцам понравится. Скажи им, что вещи с Парижа, и они купят что угодно. Даже врать особенно не придется. Ведь я действительно буду заказывать материалы во Франции. «Само собой, это будут тряпки на вес, но заказчикам об этом знать не обязательно. Я отберу все лучшее, а ты из лучшего сошьешь еще лучшее». «То есть ты хочешь открыть лавку?» «Бутик, Вивианн». «Бутик». «Господи, подруга, научись, наконец, называть вещи своими именами. Это у евреев лавки, а у нас будет бутик». «Но ты же еврейка». «Бутик, Вивианн». «Давай-ка потренируйся, повторяй за мной бу-тик. Покатай слово на языке». «И где ты откроешь этот свой бутик?» «В районе Граммерси-парка», — сказала Марджири. «Район престижный и всегда таким останется. Уж будь спокойна, эти особняки никто никогда не снесет». «Вот что мы на самом деле будем продавать, Вивиан. Престиж. Высокий класс». Я и название уже придумала. «Ле-Ателье». Из здания присмотрела. Родители отдадут мне половину компенсации за снос склада. Еще бы не отдали, я сколыбели пашу на них, как портовый грузчик. Моей доли как раз хватит, чтобы выкупить приглянувшийся мне дом. Наблюдать за стремительной работой ее мысли было даже жутковато. Я не поспевала за Марджире. Дом стоит на восемнадцатой улице, в квартале от парка, продолжала она. Три этажа. Внизу витрина. Две отдельные квартирки наверху. Дом маленький, но с шармом. Если не знать, ты находишься, можно вообразить себе милый маленький бутик на живописной улочке в Париже. Такой эффект нам и нужен. И здание в относительно хорошем состоянии. Я найду рабочих, они сделают ремонт. Ты можешь жить на втором этаже. Я терпеть не могу подниматься по лестнице. Тебе понравится. В твоей квартире окно на потолке. Даже два. Марджери, ты хочешь, чтобы мы купили дом? Нет, подруга. Я хочу сама купить дом. Мне известно, сколько денег у тебя в банке. Не обижайся, Вивен, но на твои сбережения и в Нью-Джерси ничего не купишь, а уж на Манхэттен и подавно. Но ты можешь вложиться в бизнес. Тут уж давай пополам. А дом я куплю сама. Потрачу всё до последнего цента, но сделай из него конфетку. А вот чего я точно не собираюсь делать, так это снимать помещение. Я же не приезжая какая-нибудь, извините». «Вообще-то, Марджори, ты как раз приезжая», — напомнила я. «Без разницы. В этом городе заработать можно только одним путем — владея недвижимостью. Если просто продаешь одежду, ни черта не получится. Спроси саксов, они-то знают. Спроси гимблов, они-то знают». Само собой мы будем зарабатывать и продажи одежды, потому что благодаря нашим с тобой безусловным талантам, плате у нас с тобой будут что надо. Короче, Вивен, суть вот в чём. Я куплю дом, ты займёшься свадебными нарядами, мы с тобой откроем бутик и поселимся над ним. Такой план. Будем вместе жить, вместе работать. Но уже всё равно сейчас заняться ничем, правильно? Просто соглашайся. Примерно 3 секунды я глубоко и серьёзно обдумывала её предложение, а потом ответила: "Конечно. Так и сделаем". Если тебе интересна Анджела, обернулось ли моё поспешное согласие ужасной ошибкой? То нет. Вот чем оно обернулось на самом деле. Мы с Марджери несколько десятков лет шили роскошные свадебные платья на заказ, заработали себе на безбедную старость, и заботились друг о друге как родные более того я до сих пор живу в этом доме я уже старуха но не волнуйся подняться по лестнице на второй этаж мне вполне по силам оведявшись с марджери лудской я приняла самое мудрое решение за всю свою жизнь иногда со стороны действительно виднее что для нас лучше а между тем работа нас ждала совсем непростая Свадебные платья Анжелы, как и театральные костюмы, не шьют, их конструируют. И зделье это монументальное, и для его создания необходим монументальный труд. Мои платья требовали особого обращения. Я ведь начинала не с отреза чистой новой ткани. Сшить новое платье из старого и даже из нескольких старых, как в моём случае, гораздо сложнее. Сначала нужно аккуратно распороть старую вещь, проверить сохранность материала, и от этого уже плясать. Не говоря уж о том, что работать приходилось со старинными, деликатными тканями, антикварным шёлком и атласом, путиной древнего кружева, а они взывали к высочайшей осторожности. Марджери приносила мне мешки старых свадебных платьев и детских крестильных рубашечек, добытых ни знамы где и ни знамы как. Я внимательно перебирала всю эту груду богатств, Я сортировала вещи, которые можно пустить в ход. Многие вещи пожелтели со временем или приобрели пятна на самом видном месте. Лифи, не позволяй невестам пить красное вино. Первы наперво я отмачивала их в ледяной воде с уксусом, чтобы вернуть первоначальный цвет и вывести пятна. Особо упрямые отметины приходилось вырезать, стараясь спасти максимум материала. Впрочем, Иногда платье с пятнами можно вывернуть наизнанку или использовать как подкладку. Работа моя была с родни ремеслу ювелира или резчика алмазов. Я стремилась сохранить как можно больше драгоценной ткани и срезала изъяны буквально по дюйму. Дальше вставала другая задача создать уникальную вещь. В некотором смысле свадебное одеяние всего лишь платье. И как все остальные платья, состоит из трёх элементарных частей. Лиф, юбка и рукава. Но за годы я сконструировала из этих трёх элементов тысячи моделей, и среди них не было двух одинаковых, по-другому никак. Каждая невеста хочет быть исключительной, не такой, как все остальные. Работа была сложная и отнимала много сил, физических и умственных. Время от времени я нанимала ассистентов, и они немного помогали, но я так и не нашла того, кто мог работать на моём уровне. А поскольку я стремилась к безупречности изделий ателье, то сама долгими часами просиживала над каждым платьем, доводя его до совершенства. Если вечером, накануне свадьбы, невеста вдруг требовала добавить жемчугу на лиф или убрать кружево, именно я в глубокой ночи вносила необходимые изменения. Чтобы выполнять такую кропотливую работу, требовалось терпение монаха и вера, что вещь в твоих руках священно к счастью я была терпелива и обладала верой само собой самый сложный момент в пошиве свадебных платьев общение с заказчиками за годы работы с невестами я научилась распознавать все тонкости семейных отношений понимать сколько у кого денег и сколько кто готов потратить и определять кто в семье главный но прежде всего я научилась понимать страх Я обнаружила, что невеста накануне свадьбы всегда чего-то боится. Боится, что недостаточно любит жениха или любит его слишком сильно, боится секса, который ждёт её после замужества, или опасается, что после замужества секс уже никогда не будет прежним. Боится, что в день свадьбы всё пойдёт наперекосяк, боится, что на неё нацелится сотни глаз и боится, что на неё вообще не будут смотреть. Если платье окажется неудачным, а подружка невесты более симпатичной. Все эти тревоги Анжелы, возможно, покажутся тебе глупыми в сравнении с более серьёзными бедами, что мир переживал тогда. Ведь только кончилась мировая война, погибли десятки миллионов людей, а у сотен миллионов жизней рушилось на глазах, разве могут страхи нервных девушек сравниться с такими катаклизмами? Однако страхи вещь субъективная. Они сами собой поселяются у нас в голове и портят нам жизнь. Со временем я поняла, что моя основная задача — сделать все возможное, чтобы избавить девушек от страхов и предсвадебных переживаний. За годы работы в Ле-Ателье я научилась помогать испуганным невестам, успокаивать их, ставить их нужды на первое место и беспрекословно исполнять их желания. Но учиться мне пришлось долго. причем с самого первого дня. Через неделю после открытия Le Atelier в бутик вошла молодая женщина со свежим экземпляром New York Times, где мы разместили рекламу. Рекламное объявление, рисунок Марджери, изображало двух дам на свадьбе, восхищенно взирающих на прекрасную невесту. Одна из женщин говорила, «Что за платье? Из Парижа?» А вторая отвечала, «Почти, оно из Le Atelier». там лучшие модели. Гостья не унычила. Это было очевидно. Я предложила ей стакан воды и показала вещи, над которыми работала в данный момент. Её взгляд задержался на пышном платье из тюля, похожем на пушистое летнее облако. Модель очень напоминала ту, что была изображена на картинке в газете. Девушка погладила платье, и на лице у неё появилось мечтательное выражение. Сердце у меня упало. Я видела, что фасон ей совершенно не подходит. Маленькая, кругленькая, в нём она стала бы совсем пампушкой. Можно примерить, спросила она. Я никак не могла ей позволить. Стоило посетительнице разок посмотреться в зеркало и понять, как глупо она выглядит в этом платье, она сбежала бы из нашего бутика и никогда бы не вернулась. Однако меня волновало другое. Не настолько уж я опасалась упустить потенциальную покупательницу, но я знала, если она увидит себя в этом платье, её чувства будут задеты, глубоко задеты. И мне хотелось уберечь девушку от душевной травмы. "Моя милая, как можно мягче произнесла я, вы очень красивая, но, по-моему, это платье не сможет подчеркнуть вашу красоту". Девушка изменилась в лице, затем расправила плечи и храбро произнесла: "Я знаю почему". «Я слишком маленького роста, да? Я слишком толстая. Знаю. В день свадьбы я буду выглядеть глупо». Ее слова пронзили меня в самое сердце Анжела. Глядя на эту уязвимую, неуверенную в себе девушку, пришедшую в свадебный салон в надежде, что ее сделают красивой, я вдруг ощутила всю боль и несправедливой жизни, все ее мелкие, но от этого не менее ужасные подлости. Мне захотелось позаботиться об этой девушке, уберечь её и сделать так, чтобы она больше не страдала ни минуты. И ещё, Анжела, ты учти, что до сих пор мне не приходилось шить для обычных людей. Много лет я делала костюмы для профессиональных танцовщиц и актрис. Я не привыкла видеть перед собой рядовых девушек с нормальной, среднестатистической внешностью, закомплексованных и уверенных в собственном несовершенстве. Многие женщины, с которыми я работала раньше, обожали своё тело. и стремились выставить его на показ, и у них были на то все причины. Я привыкла видеть женщин, которые с готовностью сбрасывали с себя одежду и восторженно кружились у зеркала голошом, а не тех, кто так смущался при виде собственного отражения. Я и забыла, что бывают другие девушки, не самоувлюблённые. Та девушка в нашем бутике открыла мне глаза. Я поняла, что работа в свадебном салоне будет сильно отличаться от работы в шоу-бизнесе. И передо мной стояла не пышная грудь артистка-бурлеска, а обычная женщина, которая в день свадьбы хотела быть красивой, но просто не знала, как этого добиться. Зато я знала. Я знала, что ей нужно простое платье по фигуре, в котором она не утонет. Знала, что оно должно быть из скрепового атласа, который легко драпируется, но не липнет к телу. Ослепительно белый ей не подойдёт, потому что девушка слишком румяная. Нет, ей нужен наряд из ткани более приглушённого, кремового оттенка, который смягчит цвет лица. Я сразу поняла, что простой цветочный венок будет смотреться на ней гораздо лучше длинной фаты, а рукава длиной 3/4 подчеркнут тонкие запястья и красивые руки, и никаких перчаток. Одного взгляда на её фигуру в повседневной одежде мне хватило, чтобы определить естественный линию талии. который совсем не совпадал с поясом того платья, что на ней было в тот момент. Я решила, что с на свадебным платьем линию талии нужно сделать выше, и тогда невеста будет казаться тоньше. Я видела, что девушка скромна, а ещё безжалостно критична к себе и стеснительна. Такая вряд ли захочет глубокий вырез. Зато лодыжки. Вот их мы можем открыть и обязательно откроем. Я совершенно точно знала, как нужно одеть девушку. Моя дорогая, не волнуйтесь, сказала я и приобняла её одной рукой, словно взяв под крыло. Мы позаботимся о вас по лучшему разряду. Вы будете самой красивой невестой, клянусь. И я не соврала. И вот что я скажу тебе, анжела. Я любила всех девушек, которые приходили в ле ателье, всех до единой. Я сама от себя такого не ожидала. Каждой невесте, которую я готовила к свадьбе, Я испытывала невероятную любовь и нежность, непреодолимое желание заботиться о ней и оберегать её. Даже если они капризничали и скандалили, я их любила. Даже некрасивые казались мне самыми красивыми на свете. Мы с Марджери открыли бутик прежде всего ради денег. Был у меня и второй мотив совершенствование ремесла всегда приносило мне удовлетворение. Третья причина, почему я взялась за эту работу, Мне просто ничем было больше заняться. Но я никак не ожидала величайшей награды, величайшей радости, какую принёс мне наш бизнес. Мощные волны теплоты и нежности, которые захлёстывало меня каждый раз, когда порог ателье переступала очередная робкая невеста и доверяла мне свою драгоценную жизнь. Другими словами, Анжела, ле ателье подарило мне любовь. Понимаешь, без любви в такой работе никак. Наши клиентки были очень молодые, очень напуганные и очень мне дороги.